Глава 6. В итоге штурм новой крепости мы начали только на следующие сутки. Надо было и оркам отдохнуть. Мы же не какие-то монстры. А то ночное дежурство, причем на ногах, любого из колеи выбивает, даже самых крепких, как бы они потом не выпендривались, что полны силы готовы действовать. Самая банальная проверка на реакцию, удар в живот, точнее его имитация – Была ими обоими провалена. Рассеянность — признак утомления. Когда мы были в сборе, тогда и выдвинулись снова. Так как тактика была выработана, нам оставалось ее только оттачивать. Но в этом была вся загвоздка. Она была очень рисковая, и один раз мы отправились на перерождение. Все. Вообще. Но, благо, после взятия крепости у нас было достаточно эссенции, чтобы позволить себе такие оплошности. Но риск того, что мы не возродимся, был всегда. Второй заход оказался более удачным. Если первый раз нас раздавили еще на подходе к поселению ящеров, то во второй раз нам повезло больше. Нам удалось ворваться. Но вот дальше первого кольца, а поселение было разбито на три все возвышающихся кольца, пробиться нам не удалось. Нас буквально задавило мясом, прижало к стенке и разорвало на куски. У меня в памяти четко отложилось, как мне топором отрубили голову. Точнее, миг до того, как это произошло. Даже воспоминание об этом неплохо так нервишки дергает. «Эх!» — Стоял немного в отдалении от нас света, когда мы готовились к очередной попытке штурма. «А погода-то распогодилась». «И она была права. Сейчас облаков на небе было минимум. Точнее, как. Их было-то еще очень и очень много. Но были места, где было видно светило. А сами облака были не такими плотными, как это обычно происходит. Словно чем больше мы земель осваиваем, тем лучше на это реагирует мир». «И правда». Улыбнулась Эля, что удивило гнома, Андрея, двух орков и меня. «Звезда греет. Причем хорошо греет. Может, лето наступило? Все может быть», — кивнула Света. «Но это продлится недолго». «А вот это она сказала уже с большим унынием». «На востоке опять облака плотные, а ветер западный. Точнее, с востока на запад. Не знаю, как правильно говорится». «Как говорится, не суть важно. встала с колена, закончив обрабатывать ядом Андрея оба клинка. «У нас есть задания, которые мы обязаны выполнить. У нас есть три дня еще на то, чтобы добраться до города. А впереди на нашем пути еще минимум три поселения. Раньше одно другое закрывало, я не видел. Так что работаем, солнце еще высоко, как говорится». «Ты забыл сказать гры. усмехнулся Рыжий. «У нас их просто нет», — подбегнул я ему, а тот заржал. Яд Андрея, кстати, был придуман буквально только что. Точнее, придумал он его ночью. А в двух заходах его протестировали». Он показал себя на высоком уровне. Как оказалось, он использовал тела убитых, с которых мы не смогли собрать эссенцию, чтобы на основе их останков разработать вещество, которое буквально уничтожало саму ткань ящеров. Сработало. Причем отлично. Яд в прямом смысле растворял гадов. Третий штурм второго поселения оказался удачным в полной мере. Мы обошлись без потерь, уничтожили лидера и воссоздали новый монолит нашей системы, чтобы пополнить свои запасы склянок. Что примечательно, опять монолит возник из камня, на котором был нарисован другой ящер. Бледный, и с луком в руках, он смотрел очень зло и был готов, словно выпрыгнуть из рисунка и, и прирезать всех нас. «Вот он мне снился», — взяла Элли в руки осколок камня с нарисованной мордой этого ящера. «Его холодный и яростный характер обеспечил ему силу управления всем холодом. А еще он бог коварства и слежки. У него много ипостасей. Насколько я знаю, Он был кем-то вроде главного разведчика у иного в том мире. Если верить тому, что я читала. «Как-то ты много знаешь про тот мир», — с наездом сказал я гном. «Такое ощущение, словно ты сама там была». «Думаешь, мне сейчас около 60-70 — хмыкнула она. Тот мир был где-то в 30-х годах, когда технологии погружения только-только создавались. Из-за смертей и потом внезапного уничтожения мира Какое-то время технологии были под запретом. Если ты не знаешь историю развития направления, то не стоит наезжать, дорогой недоросток. Я, прежде чем погрузиться в этот мир, решила узнать, с чем имею дело, как развивалась отрасль, ну и тому подобное. Если в развитии не было ошибок, значит, их на нас хотели найти. Но они были, а значит, технология оттачивалась. За сто лет в 40. Говорит о том, что чего-то не хватало в технологическом плане, чтобы полное погружение нормально работало. «Так», — нахмурился гном, — «вот сейчас уела, согласен. Можно было и покопаться в сети. А как говорилось еще в момент ее появления, если что-то попало в сеть, то там оно остается навсегда», — закончила я фразу за него. «Ладно, хватит трепаться. Кто не подходил к монолиту, не стесняемся, подходим. Обновляем склянки, пьем, восстанавливаемся и снова обновляем». «Через десять минут выдвигаемся». Я и сам тут же подошел к Монолиту, но не чтобы пополнить свои запасы зелий, а проверить свой статус и статус задания. Все же лучше контролировать ситуацию, чем быть в неведении. И решил я начать с заданий, ибо эта информация была важнее всего в данный момент. «Текущее групповое задание. Название. Налаживание контактов. Сложность высокая. Описание. Угроза со стороны пустоши все больше возрастает, а в одиночку городу не справиться с ней». Необходимо наладить контакты с ближайшими известными соседями, чтобы в случае необходимости запросить у них помощь в соответствии с мирскими законами, установленными самими богами. Цель задания — найти союзный город на юге, ноль из одного. Проложить безопасный, в будущем охраняемый маршрут для связи с союзным городом, устранив угрозу на луговой территории. Выполняется, неизвестно, из одного. Время до начала выполнения. Выполнение задания началось своевременно. Время для выполнения — 3 дня, 3 часа, 15 минут.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 Необходимо сократить их популяцию, чтобы была возможность развивать любую полезную деятельность в том краю. Цель задания. Уничтожить любое возможное количество стоянок и ящеролюдов. В текущий момент уничтожено два поселения. Время для выполнения бессрочное. Награда. За каждую уничтоженную стоянку каждый член отряда получит одну очко звездности и четыре очка пассивных способностей. Штраф? Нет. Повторяемое задание. Потратили времени мы пока меньше суток, что радовало. Но сейчас это самое время было не нашим союзникам. Нам требовалось ускориться, ибо помимо поселений тут, в этой луговой территории между двумя лесами, нам еще нужно найти другое поселение, другой город, в котором нам потребуется запросить помощь. Способности же мои почти достигли своих пределов. В физическом направлении, как и в спиритическом, оставалось получить еще по одному уровню, и все. Алис. придется развиваться через испытания. А там реально сдохнуть, как минимум, А при провале так вообще потерять весь прогресс? Или как там было сказано? Надо будет снова уточнить. В последнее время голова дырявая, память удышная. Нужно делать записи. Психологические способности как были двадцатого уровня, как уперлись в свой предел уже давно, так и не развиваются дальше. Смысла я пока не видел. На территорию, где много ужаса, я никогда не заходил. А в реальной жизни, точнее тут в обычных ситуациях, я пугаюсь не особо сильно. Что говорит о том, что от двадцатого уровня вполне хватает? Интересно, есть ли места, где психологические способности важны, как сама жизнь? Восприятие сейчас было тоже практически около своего закономерного моего биологического предела. 38 уровень. Даже страшно смотреть на то, какие там показатели у меня уже есть. Но сейчас я и не гляну. Точные параметры, слава богам, доступны только возле главного монолита. А вести подсчет мне как-то не хочется. Морально устал, чтобы это делать. Самая простая ситуация была с умственными способностями. «Двадцать шестой уровень. еще четыре уровня до первого предела. Вот только. А надо ли мне будет его развивать, этот предел? Думаю, что нет. все же всего есть 5 возможностей для развития пределов. Два из них у меня уже преодолено. Осталось по одному, как раз для повышения до пятых уровней пределов физических способностей, спиритических и восприятия. Идеальный, чтобы меня боец. Когда все были готовы, Андрей припас новые партии яда». Света наложила на нас всех своих заклинания. Мы двинулись дальше. На этот раз ситуация развивалась для нас в более благополучном ключе. Но все равно нам пришлось отправляться на перерождение, так как Латия, Орков и меня прикончили. Причем я подставился вообще по глупости. Смерть была крайне нелепой. Я видел, что один из боевых шаманов, для нас это была новинка, в прошлых двух поселениях такого не было, использовал магию огня. Вот только я не подумал, что он ударит огнем по теням, чтобы выбить меня из них. Вот и затыкали меня десятками примитивных копий и мечей. Было неприятно, но такая смерть не повод для окончательной смерти. Тело-то осталось целое на тот момент, когда условная душа отделилась от него. Во второй раз мы сильно забуксовали, когда штурмовали второй ярус поселения. В одном каменном здании, одном из немногих тут, засела группа шаманов, у которых в прямом смысле слова был словно неиссякаемый запас трупов своих собратьев. На нас от широких дверей все пёрло и пёрло лавина клыкастых, когтистых и крайне безумных тварей. Но мы справлялись. Особенно в этом хорошо подсобили орки. Они своей магией просто раскидывали тварей, чаще всего отправляя их в сторону горящих зданий, где они и подыхали. А мы лишались эссенции, которую могли с них получить. Но лучше избавиться от угрозы гарантированно. И самым простым методом, чем потом отхватывать по самое... Что удивительно, боссы мы прикончили весьма быстро. Он даже не сопротивлялся практически. Даже говорить смог, посвятил нас в то, что никто его не слушал, а всем по факту заправляли шаманы, которых мы уже прикончили. Но был еще один удивительный факт. Временами он терял свой рассудок, начинал возрождать всех. Это с его слов, из-за чего его тоже требуется уничтожить, чтобы в будущем его поселение не превратилось в плод кровожадных тварей. «А когда-то мы были спасителями мира!» усмехнулся он, достав два змеевидных меча но я не имею права сдаться без боя, таковы наши обычаи. И он накинулся на нас, не сказать, что он уж очень сильно старался нас убить, но вот защищался он отменно, иногда даже инстинктивно проводил контратаки. А пару приемов с хвостом я даже запомнил, сделал так сказать зарубку на памяти, чтобы попробовать в будущем. Главное на хвост что-то металлическое нацепить, типа утяжелителя, чтобы им было больно бить. В итоге после зачистки третьей крепости общей нумерации и второй за сегодня Мы набрали в общей сумме, даже с учетом смертей, больше 2,5 с миллионов эссенций. Вроде как. Но картинка уже радовала глаз, а впереди еще предстояло зачистить одно поселение как минимум. Так что, в перспективе эссенция должна перевалить за 3 миллиона. Итого, два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок три эссенций душ. «Темнеет», — подошла ко мне Эля, встав по левую руку. «Что будем делать?» Осталось около двух с половиной суток, пожал я плечами. Если относительно проделанного пути оценивать, то успеваем, но впереди неизвестность, так что придется немного ужать наш комфорт, сжать булочки и двигаться дальше. Ты тут по сути прав, но, похоже, монстры тут ночью становятся сильнее. Пожал она плечами. Уровни 10 точно сверху нарастает. А награда остается той же. И все равно нам надо двигаться дальше, тяжело вздохнул я. «У нас-то туман близко к этой территории. А ты посмотри на границу леса по другую сторону», показал я в нужном нам направлении. «Тумана не видно. Сколько нам там по лесу идти? Может, только сутки мы будем пешком там блуждать? Нужно выдвигаться. И плевать на все. Нет времени у нас, просто нет. Демоны из пустоши нам в затылок дышат. А это не есть хорошо». «Тогда поговори вон с теми обалдуями». Показала она пальцем себе за спину, куда я тут же обернулся а то они уже на ночлег собираются». И она была права. Вот только бы я обозвал этих четверых кретинов более грубым словом. Рыжий, Химик, Грольм и Грольк уже вовсю раскладывались, готовились к ночлегу, пытались развести костер. Только девушки стояли в сторонке и осуждающе смотрели на них. Вспоминая всевозможные приличные ругательства, попытки искажения и преображения слов для указания на то, что эти четверо дятлы, я начал прочищать им мозги. Даже Рыжий стоял и смотрел себя на ноги, явно пытаясь пропускать часть моих слов мимо ушей. Но не выходило. И они молчали, временами посматривая на меня. «Такое ощущение, что меня не полили грязью», — хмуро бубнил себе под нос Рыжий. «А в прямом смысле слова опустили в говняную реку. Река из текущего говна. Жесть, да и только». «Да», — кивнул Грольк, — «ты это, как бы, немного помягче, что ли, выражался бы. А то это было как-то...» «И бы нехер лагерь без команды разбивать!» — рыкнул я на них в последний раз, сделал глубокий вдох, шумно выдохнул, а потом посмотрел уже другим взглядом, сердитым, но не злым. «Короче, вон то поселение мы должны уничтожить. Ничего страшного я там не вижу. Даже каменных зданий нет, как здесь. Тактика пойдет стандартная. Даже можно гранаты в ход пускать, которые ты...» — ткнул я в гнома. «Делал для этого похода. Времени у нас не так много осталось, так что придется поторопливаться. «Двое с половиной суток же!» — вздёрнула одну бровь Грольм. «Три поселения за сутки уничтожили. Мы не имеем права отдохнуть!» «Хочешь, чтобы наш город уничтожили, если мы не успеем?» — решил я ответить вопросом на вопрос, в котором заключался ответ. «Нет!» — округлил он свои глаза. «Поэтому мы и должны поторапливаться!» — вздохнул я. «Мы не знаем, что нас ждет впереди. Мы не знаем, сколько нам придется идти пешком в тихой и мирной обстановке». А сколько прорубаться через мутантов, монстров, оживших мертвецов и так далее и тому подобное. Времени кажется, что много. Любая нештатная ситуация и все. Конец нам, конец нашему городу. Демоны нам в задницу дышат. Из-за чего она подгорает? Ну да, кивнул Грольк. Демоны за жопу кусают неприятно. Если бы просто кусали, то ничего. Так они и с мясом отдирают. Потери несем при встречах с ними. Вот именно, кивнул я. Нам надо этого избежать. Для этого и стража в городе появляется. Для этого мы и ищем союзников за пределами нашей условно-безопасной территории. Понимаете, почему я так хочу спешить? Все не просто так». «Да понятно», — кивнул Андрей. «Можно хоть еду-то разогреть, а то костер уже развели. Хочется за сутки чего-то тёплого поесть, а то...» «Можно», — прикрыла я на пару секунд глаза. «Подкрепляемся, усиливаемся, после чего выступаем. Сейчас ночь может сыграть нам на пользу». «Когда будем подбираться к ним, будем скрываться в тенях, по максимуму, пока не завяжется бой. Потом, как обычно, я с орками вперёд, а вы нас прикрываете со спины. Или поджигает все к херам». «Фу, какой ты все же некультурный!» — наигранно смутилась Лиза. «Культура в наше время ничто», — Пожала плечами воспринимая всерьёз её шутку. «Способы уничтожить врага и выжить наше все.